Глава 18 Анна. На первую службу собралось 11 человек. Сперва ее встревожило несходство их с паствой на Европе. Там два десятка семей подходили за полчаса до начала, а потом еще подтягивались опоздавшие. Люди разного возраста, от дедушек на инвалидных колясках до шумливых детей и плачущих младенцев. Одни являлись в лучших воскресных костюмах, другие — в заношенной рабочей одежде. В шуме голосов до начала проповеди смешивались русский, английский и волопюк внешних планет. К концу службы многие похрапывали на скамьях для молящихся. Здесь паство явилась единой группой ровно в 9.55. Вместо того, чтобы войти и рассесться кому где удобно, Люди вплыли в помещение и зависли облаком перед ее кафедрой. На всех красовалась безупречная форма, наглаженная до острых, как нож, складок. И они молчали, выжидательно поглядывая на нее. Молодые. Старшему было не больше двадцати Обычное вступление здесь казалось бы неуместным. Никаких объявлений и обращений к детям. Так что Анна начала прямо с молитвы. Затем немного почитала из Библии и перешла к краткой проповеди. Она подумывала коснуться долго и самопожертвования. Это показалось ей поначалу подходящей темой для военного корабля. Но, вспомнив, каким испуганным она видела недавно Криса, предпочла говорить о Господней любви. Анна закончила проповедь еще одной молитвой и причащением. Утешительный обряд, как ей показалось, снял часть напряженности, ощущавшейся в зале. Одиннадцать молодых солдат один за другим подтягивались к ее столу, делали глоток из груши с виноградным соком, брали обладку и отплывали на прежнее место. Анна прочла знакомые слова из Луки и Матфея и благословила присутствующих. Каждый из них ел хлеб и пил из груши, и Анна, как бывало всегда с первой ее службы, почувствовала, как на нее снисходит огромный покой. И еще, мурашки по спине и рвущийся изнутри смех, когда ей представилось, как Иисус, просивший учеников делать это в память о нем, взирает на ее крошечную паству, парящую в воздухе над грушей с восстановленным виноградным напитком. Вряд ли он имел в виду такое. Последняя молитва и служба закончилась. Никто из ее прикажан не заторопился к дверям. Одиннадцать молодых лиц обратились к ней в ожидании. Снова начала сгущаться тягостная атмосфера страха, которую ей удалось было разогнать молитвой. Анна, придержавшись руками, обогнула кафедру и присоединилась к облаку из тел. «Ждать ли кого-нибудь на следующей неделе? Я вас стесняюсь, ребята!» Крис заговорил первым. «Не надо, очень хорошо было!» Кажется, он хотел что-то добавить, но сбился и принялся разглядывать свои ладони. «На Европе мы после службы перекусывали и пили кофе. Можно и у нас к следующему разу устроить, если хотите», — предложила Анна. Несколько нерешительных кивков. Крепкая молодая женщина в десантной форме потянула из кармана ручной терминал. Посмотреть время. Анна почувствовала, что теряет их. Им нужно было что-то еще, но просить они не станут. И это что-то точно не кофе с закуской. Я было сочинила целую проповедь о Давиде, словно бы невзначай сказала она. О тяготах, что мы возлагаем на солдат, о жертвах, которые вы приносите ради нас. Крис поднял взгляд. Молодая десантница спрятала терминал. Кафедра осталась за спиной, и Анна видела лишь безликую серую коробку комнаты. Солдаты кучкой парили перед ней. Вдруг перспектива сместилась, и она очутилась сверху, словно падала на них. Быстро моргнув, Анна отогнала видение и сглотнула появившиеся в горле лимонный вкус тошноты. — Давид? — переспросил темноволосый и темнокожий юноша с австралийским вроде бы выговором. — Это царь Израиля, — объяснил другой. — Не дурная тема, — съязвила десантница. Тот парень, что убил своего воина, чтобы спать с его женой. «Он сражался за свою страну и веру», — отрезала Анна учительским голосом, который приберегала для воскресной школы подростков. «Голос авторитета, и попробуй, кто усомнится». «Сейчас меня волнует только это. Прежде чем стать царем, он был воином, и часто те, кому он служил, оказывались неблагодарными. Он снова и снова становился между опасностью и людьми, которых поклялся защищать, Даже если вожди были недостойны его. Еще несколько кивков. Никто не посматривал на терминалы. Кажется, они возвращались к ней. Так мы от начала времен обращаемся с солдатами, продолжала она. Каждый из вас от чего-то отказался, чтобы попасть сюда. Мы часто оказываемся недостойны вас, и все же вы нас защищаете. А почему не прочитали? спросил Крис. Ну, проповедь о Давиде. Потому что испугалась. Анна взяла левой рукой ладонь Криса о правой австралийце. Она не произнесла ни слова, но беспорядочная кучка быстро превратилась в круг держащихся за руки людей. «Мне очень страшно, и я решила не говорить о жертвах солдат. Захотелось вспомнить, что Бог смотрит на меня. Ему не все равно, что со мной будет, и, возможно, другим людям тоже не все равно». Они снова покивали. «Когда головастики подорвали тот корабль», — вставил Крис, — «я подумал, нам конец». «Дерьмовое дело», — десантница смущенно обернулась к Анне. «Простите, мэм. Ничего». «Они говорят, что не виноваты», — подала голос еще одна женщина. «Они стреляли по Холдену». «Ага. А потом у них весь корабль от чего-то отключился. Не нащупай Холдена пыльник, и он бы сорвался с крючка». «Они собираются за ним». — напомнила молодая десантница. — Пыльники обещали их распылить, если попробуют. — Нафиг пыльников, — сказал австралиец. — Пусть только начнут, мы им вставим по фитилю. Так, — Так-так, — перебила их Анна. — Пыльники — это марсиане. Они предпочитают называться марсианами. И называть астеров головастиками тоже не слишком-то вежливо. Такие прозвища помогают не видеть в противнике человека, чтобы не стыдно было его убивать. Десантница, фыркнув, отвернулась. «А нам здесь?» — продолжала Анна. «Меньше всего нужна драка. Я не права?» «Правы!» — кивнул Крис. «Если завяжется драка, нам всем конец. Без поддержки, без резервов, и спрятаться незачем. Три вооруженные флотилии, а для укрытия только залетные атомы водорода. Мы это называем охотой в клетке». Молчание длилось целую минуту, пока австралиец не протянулся вздохом. «Ага!» «И еще как бы что ни вылезло из кольца!» Сказанные вслух, эти слова как будто разрядили напряженную атмосферу. В невесомости не получится облегченно осесть на стулья, но плечи расслабились у всех и лица посветлели. Кое-кто грустно улыбнулся. Даже сердитая десантница провела рукой по светлому военному ежику волос и ни на кого не глядя кивнула. «Давайте и на следующей неделе так», — предложила Анна, пока они снова не ушли от нее. После причастия поболтаем немножко, а до тех пор дверь у меня всегда открыта. Заглядывайте, если захочется поговорить». Они начали расплываться, поворачиваясь головами к двери. Анна удержала Криса. «Можешь остаться еще на минуту? У меня к тебе вопрос». «Крису!» — насмешливо протянула десантница. «Достается персональная проповедь». «Не смешно». Всей тяжестью своего учительского тона остановила ее Анна. У десантницы хватило совести покраснеть. Простите, мэм, можете идти, сказала Анна, и десантница скрылась за дверью. Крис, помнишь, в офицерской столовой, где мы познакомились, сидела девушка. Там много народу толпилось, пожал плечами Крис. У нее длинные темные волосы, и она казалась очень грустной, одета была в штатское. А! ухмыльнулся Крис. Хорошенькая. Да, ту я помню. Ты с ней знаком? Не, она электромонтерша из цивильных контрактников. Ну, вроде бы. Флот отвел им пару отдельных кораблей. А что? Хороший вопрос. По чести, Анна не сумела бы объяснить, почему бешеная девица несколько дней не идет у нее из головы. Застряла в памяти с занозой. Стоило вспылить, рассердиться, и перед глазами выскакивало лицо той девушки. Она источала ярость и угрозу, и столкнулась с ней Анна как раз тогда, когда начались враждебные действия, перестрелка. Никакой связи тут, конечно, не было, но Анне почему-то упорно мерещилась, что есть. «Она меня беспокоит», — наконец вымолвила она. «Это, во всяком случае, не было ложью». Крис повозился с ручным терминалом. Через несколько секунд отозвался. «Мелба Кох, техник-электрохимик». «Перелетает с корабля на корабль. Может, вы еще с ней столкнетесь?» «Прекрасно», — сказала Анна, усомнившись в душе, так ли ей хочется этой встречи. «Знаешь, что меня беспокоит?» — спросила Тилли, и, не дав Анне ответить, добавила. «Вот эти соски!» Уточнять не приходилось. Они вместе плавали у столика в гражданском отделе. На крышке стола магнитом была закреплена пластмассовая коробка со множеством тюбиков протеиновыми и углеводными пастами разных цветов и вкусов. Рядом стояли две груши, Аннина с чаем, а Тилли пила кофе. Офицерская столовая с любезными официантами, ресторанным обедом и баром осталась в далеком прошлом. Тилли несколько дней не пила ничего крепче кофе, и жевать им давно ничего не приходилось. «Овсянка с изюмом? Ничего, кажется, мед в ней натуральный». Анна протянула белый пластиковый туб. Тилли космические рейсы были не в новинку. Недвижимость ее мужа располагалась по всей системе, но Анна догадывалась, что есть из тюбиков ей прежде не доводилось. Пилота, допустившего при расчете рейса невесомость во время трапезы хозяйки, уволили бы в ближайшем порту. Тилли взяла пакет с овсянкой, брезгливо сморщила губы и щелчком пальцев отбросила. Пакет завертелся у нее над головой лопастями игрушечного вертолетика. «Энни!» — простонала Тилли. «Если бы мне хотелось сосать всякую дрянь из дряблых бесчувственных трубок, я могла бы остаться на земле с мужем!» Анна не заметила, когда превратилась для Тилли в Энни, а попытки возражать против клички до подруги не доходили. «Рано или поздно придется что-то съесть. Кто знает, насколько мы здесь застряли». «Если выйдет, по-моему, ненадолго», — прогудел голос за спиной Анны. «Стоя она сейчас на полу, подскочила бы, а плавая в воздухе, только жалко дернулась и съежилась». «Простите, что напугал», — продолжил Кортес, передвинувшись в поле зрения. «Но я хотел бы поговорить». Он шаркал по полу на магнитных подошвах, полученных от флотских. Анна тоже их пробовала и поняла, что лучше уж свободно парить в воздухе, чем покачиваться вроде водоросли под водой, приросшей к полу ногами. Кортес кивнул Тилли. Его слишком уж белоснежная улыбка сверкнула на коричневом лице. Не спросив разрешения, мужчина заказал себе на экранчике меню содовую. Тилли улыбнулась в ответ фальшивой улыбкой «Смотрю сквозь тебя, предназначенной для носильщиков и официантов». Объяснившись во взаимном презрении, Тилли, не замечая нового собеседника, принялась посасывать кофе. Кортес опустил большую ладонь Анне на плечо. «Доктор Воловодова, я собираю делегацию влиятельных гражданских лиц для обращения к капитану и прошу вашей поддержки». Анна только подивилась, с какой простотой Кортес выдал фразу, почти целиком составленную из лести. Кортес на этом корабле представлял духовного советника генсекретаря ООН. Анна оказалась здесь потому, что Объединенная Методистская Церковь могла без нее обойтись. Да и Европа оказалась на пути корабля. Чтобы занести ее в список влиятельных лиц, пришлось бы здорово опустить планку. «Рада обсудить, доктор Кортес». Анна потянулась к груше с чаем, заодно довольно непринужденно вывернувшись из-под руки Кортеса. Чем могу помочь? Прежде всего, я благодарю вас за инициативу в организации богослужений для команды и военных. Мне стыдно, я сам должен был догадаться, но хорошо, что вы показали пример. Мы уже организуем подобные службы с лидерами различных вероисповеданий. Анна, хоть и подозревала, что в каждом слове Кортеса кроется задняя мысль, все же покраснела. «Умелый манипулятор добьется нужного отклика, даже если собеседник точно знает, что у того на уме». Анна против воли восхитилась его искусством. «Не сомневаюсь, команда это оценит». «Но есть еще одно дело», — продолжал Кортес. «Более важное дело. И ради него я обратился к вам». Тилли повернулась к столу спиной и бросила на Кортеса острый взгляд. «Ты что затеял, Хэнк?» Кортес на нее даже не взглянул. «Анна, можно мне называть тебя Анна?» «Вот тебе, Энни», — вставила Тилли. «Энни?» «Нет», — поспешно отозвалась Анна. «Лучше Анна. Пожалуйста, зовите меня Анной». Кортес склонил к ней крупную седую голову, ослепил улыбкой на темном лице. «Спасибо, Анна. Так я хотел попросить тебя подписать петицию, присоединить свой голос к нашим». «К нашим?» «Ты слышала, что бегемот начал разгон к кольцу?» Слышала. «Мы просим капитана сопровождать его». Анна дважды кивнула, открыла рот и, не найдя слов, закрыла. Кортес, Стилли уставились на нее. «Войти в кольцо?» Холден прошел и, по всем признакам, еще жив, но все же бросок в кольцо никогда не входил в их планы, по крайней мере, в планы гражданской миссии. Никто не представлял, что ждет их по ту сторону, как подействует на человека червоточина. Да и пропустит ли их кольцо? Может, у него там ограничения не только на скорость, но и на массу? Или на энергию, или еще на что-то? Может, оно просто захлопнется, пропустив определенное количество кораблей или какую-то часть корабля? Анна представила рассеченный пополам принц Томас. Половинки разносят на миллионы миль друг от друга. Из обеих сыплются в вакуум человеческие тела. Еще мы просим послать с нами марсианский корабль продолжал Кортес. «Теперь послушай меня. Если мы объединимся для...» «Да?» — вырвалась у Анны. Она не представляла, что у Кортеса на уме и знать не хотела. Может, он так собирает голоса для земных выборов? Может, устанавливает власть над военным командованием? Может, ощущает это своим призванием? Они не собирались быть первооткрывателями, Пришли сюда, чтобы показаться на глаза тем, кто остался дома и наблюдает за миссией. Потому-то в пути и случилось столько протестов и драм. Вся миссия задумывалась как спектакль, но теперь все изменилось, и в этом крылась причина общего страха. Главная угроза заключалась не в кольце. Пока это не было главным. Люди срывали тревогу на ближайшем, кто подвернулся под руку. Друг на друге. Если АВП последует за Холденом в кольцо, если представители ООН и Марса присоединятся к бегемоту, исчезнет причина стрелять друг в друга. Они снова станут тем, для чего предназначались объединенной экспедицией и величайший в истории феномен. А если останутся тут, три флота будут искать случая взять верх над остальными. Все это пронеслось в сознании Анны мгновенно, и да, вырвалось, как вздох облегчения. «Да», — повторила она, — «я подпишу. Мы должны понять его, исследовать, принести знания тем, кто в страхе ждет дома. Учиться надо там, а не здесь, на той стороне. Спасибо, что обратились ко мне, доктор Кортес». «Хэнк, Анна, пожалуйста, называй меня Хэнк». «Ого!» Тильли глазела на них, забыв о повисшей в воздухе груши с кофе. «Ну мы вляпались!» «Привет, Но-Но», — заговорила Анна, глядя в видеокамеру коммутатора. «Привет, Нами. Мама тебя любит. Вот так любит». Она крепко прижала к груди подушку. «Вот как я тебя обнимаю. Вас обеих». Она отложила подушку и коротко перевела дыхание. «Но-Но». Я опять должна извиниться.